Тем же социалистам, неграм и феминисткам, которые хотят стать людьми и научиться не обижаться на разнообразные явления этого мира, предлагаю небольшую серию упражнений, направленных на то, чтобы научить вас быть хозяином своих эмоций, а не их рабом. Итак, лекарство от гипертрофированной обидчивости принимать каждый день по 15 минут утром и вечером. Упражнение первое. Образ издалека. Состоит из нескольких частей. Часть первая. Представьте себе, что некто, кого вы лично не знаете и никогда в жизни не увидите, кидает в своей комнате дротики в символическое изображение матери. Попробуйте испытать какие-то чувства по этому поводу. Если сразу это не удастся, попробуйте накрутить себя правильным подбором слов, нагнетанием пафоса. Напишите гневную речь по этому поводу. При её произнесении не забывайте хмурить брови. Часть вторая. Представьте себе, что некто, кого вы лично не знаете и никогда в жизни не увидите, кидает в своей комнате дротики в портрет женщины, имеющей отдалённое сходство с вашей матерью, вашим богом, лидером вашей партии. Запишите на бумажку все эмоции, которые испытываете по этому поводу. Часть третья. Представьте себе, что некто, кого вы лично не знаете и никогда в жизни не увидите, кидает в своей комнате дротики в схематическое, то есть совершенно не похожее изображение вашей матери, вашего бога, лидера вашей партии. Но учтите, хотя изображение совершенно не похоже, злодей, кидая дротики, имеет в виду именно вашу маму, бога, партийного лидера. Просто он рисовать не умеет. Однако он хочет выместит свои чувства не любви и даже ненависти к вашей маме, богу, лидеру партии. Запишите на бумажку все эмоции, которые испытываете по этому поводу. Часть 4. Представьте себе, что некто, кого вы лично не знаете и никогда в жизни не увидите, кидает в своей комнате дротики в изображение вашей матери вашего бога, лидера вашей партии. Но при этом он чисто развлекается и вовсе не испытывает дурных чувств к вашей маме, богу, лидеру партии. Просто попалась картинка, он и мечет, как ребёнок. Запишите на бумажку все эмоции, которые испытываете по этому поводу. Часть пятая. Проделайте всё то же самое, Представив, что в портрет вашей мамы, бога, религиозного или партийного лидера завернули селёдку или вытерли им задницу с целью выказать к портрету отношение, а теперь без цели выказать отношение, а просто другой бумажки не нашлось. Изменились ли ваши ощущения? Почему? Отслеживайте динамику эмоций день ото дня. Упражнение второе. Оскорбление в лицо. Также состоит из нескольких частей. Часть первая. Придумайте самое оскорбительное, что можете только выдумать, в свой адрес. подойдите к зеркалу и произнесите это с чувством и мимикой. Обратите внимание на свои эмоции, запишите их словами на бумаге. Часть вторая. Теперь проделайте то же самое, но с доброй улыбкой на лице, как бы хваля себя. Обратите внимание на свои эмоции, запишите их словами на бумаге. Часть третья. Попросите своего приятеля сказать вам самые грубые в вашем представлении слова в ваш адрес с доброй улыбкой. А затем с хмурым видом Есть ли разница в ощущениях? Путём обращения внимания на свои эмоции, попробуйте добиться контроля над ними, если они ещё есть. Вы должны как бы подняться вверх над ситуацией и отделить себя от своих эмоций. Здесь очень важно отследить, как реагирует на оскорбления ваше тело. Краснеют ли кожные покровы, учащается ли сердцебиение, сжимаются ли кулачки? Упражнение третье. Обида за других. Часть первая. Придумайте какое-нибудь очень оскорбительное сочетание слов в адрес своей мамы. Не бойтесь обидеть маму, которая не владеет техникой не обиды. Старушка этих слов никогда не услышит. Тут главное, чтобы слова в адрес вашей мамы звучали максимально неприятно для вас. Придумали? Нет, ещё оскорбительнее. Сверх оскорбительно, так чтобы уже зашкалило за границы мыслимого и перешло почти в область смешного. Поймите, всё, что вы тут напридумывали, всего лишь слова, с помощью которых вами могут управлять. Они как ветер, не причинят никому никакого вреда, если, конечно, вы сами не причините себе вреда, включив на эти слова негативную эмоциональную реакцию. Так не вредите себе. В продвинутых и очень дорогих психологических школах для топ-менеджеров, желающих повысить свой уровень, чтобы заработать ещё больше денег, курсантов ставят в очень необычные ситуации. Они просят милостыню на тротуаре, облотившись в рваньё, поют в метро, пляшут на улицах и совершают прочие сумасшедшие поступки. Это их растормаживает, выбивает из привычной колеи поведенческих шаблонов, помогает яснее понять горизонты собственных возможностей, преодолевать зажатость, находить необычные решения. Короче говоря, научает лучше владеть собой как инструментом с целью усиления своей уникальности для повышения личной эффективности. Вы хотите быть богатым и успешно зарабатывающим, или вы хотите быть управляемым другими животными? Тогда вперёд. Часть вторая. Хорошо, если вы человек верующий тогда вы сможете составить и написать на бумажке некоторое количество словосочетаний, которые сочтёте оскорблением веры. подчеркну они будут оскорбительны не для вашего бога, разумеется, поскольку бога оскорбить невозможно. ему-то весь этот словесный шелест до фонаря. а для вас мы ведь работаем не с богом, а с вами. Подумайте, почему при произнесении этих богохульств вы испытываете те эмоции, которые испытываете. Эти эмоции вызваны обидой за Бога или страхом перед ним? Если первое, то почему вы решили обидеться вместо Бога? Обратите внимание, на какой день, какую неделю в силу адаптации Самые страшные богохульства перестанут влиять на вас, и вы обретёте свободу от прежних зажимов. Как вы думаете, Бог мстительный и ревнивец или всеблагое существо, которое только обрадуется вашему освобождению от плена иллюзий? Почему вы так думаете?